Во время ленча Билл в своей артистической встречался с адвокатами, а Габи пошла перекусить с Заком и Джейн. Видя, как нежны они друг с другом, Габриэла задумчиво улыбнулась и сказала, «Тогда я на вас смотрю, мне становится одиноко». «Ну-ну!» Зак похлопал ее по плечу и налил себе кока-колы. — Когда доживешь до наших лет, у тебя будут муж и десяток детей. — Вряд ли. — Что вряд ли? — Можно к вам присоединиться. Это был Билл, с виду усталый и слегка расстроенный. Он искал Габриэлу, кто-то сказал ему, что она в артистической Джейн, и там он ее действительно нашел. — Как дела? Габи устремила на него обеспокоенный взгляд. — По-моему, окей. Надеюсь, они знают свое дело. — Я тоже на это надеюсь, — шепотом произнесла Габи. Джейн наблюдала за молодыми коллегами. Она тоже заметила перемену, происшедшую с Биллом. Зак по этому поводу сказал ей, что, видимо, парень в результате пережитого страха стал более открытым, и что это только к лучшему. — Кто занят в следующей сцене? Спросил Билл. — Сабина, Зак и семеро статистов, ответила Джейн. Я на сегодня закончила, но еще здесь побуду. Габи знала, что она ждет Зака. А мы? Ваша сцена потом, с адвокатами Сабины. Опять эти адвокаты. Все рассмеялись. Остаток перерыва промелькнул очень быстро. Заку надо было идти к костюмершее за следующим костюмом. Габи и Билл еще некоторое время посидели у Джейн, пока Билл доедал лишний сэндвич. Он проголодался после трудного разговора с адвокатами. Потом Билл пошел проводить Габи до ее артистической. «Давай сходим сегодня вечером на пиццу, Габ», — предложил он уже у двери. Габриэла улыбнулась. А я тебе не осточертею. Целый день на съемках маячу перед тобой и еще за ужином буду. Не болтай ерунды. Я отвезу тебя в мой любимый бар. Мне приодеться? Билл рассмеялся. Не обязательно. Ты в пул играешь? Габи поморщилась. Нет, только в бильярд. Извини и не выдавай меня. Не беда. «Я тебя научу». После работы он повез ее в бар у Майка. Там они ели гамбургеры, играли в пул. Билл познакомил Габи с Адамом. «Моя партнерша — Габи Смит». Адам смотрел на нее с явным восхищением. Да и не только он, но и еще несколько мужчин, что лишний раз доказывало, какая она красавица. По пути домой Билл глянул на нее и задал вопрос, который не давал ему покоя весь день. «Я не влез в чужую епархию?» «А?» — Габи, похоже, смутилась. «Я не поняла». «Я хотел спросить, ты с кем-нибудь встречаешься?» Габи покачала головой. «В данный момент нет. В самом деле, с начала работы в Манхэттене...» У нее не было серьезных флиртов, просто для этого не оставалось времени, да и никто не попадался такой, кем бы она по-настоящему увлеклась. А я как раз удивляюсь. Такая симпатичная девушка и не имеет кавалера. Эта фраза прозвучала, возможно, банально, но Белла действительно разбирала любопытство. «Не знаю, может, я чересчур много работаю?» А может, стесняюсь людей, если они знают, кто я. Я как-то об этом не думала, просто времени не было. Это слабая отговорка. Сколько тебе лет? Двадцать пять. А тебе? Тридцать три. Я думала, ты моложе. Билл рассмеялся. Это комплимент или упрек? Пусть будет и то, и другое. Она тоже рассмеялась весело и непринужденно. «Ты действительно на экране выглядишь моложе?» «После суда это изменится!»